О встрече комиссий. Начало работы комиссии сопровождается судорожной сменой кремовых рубашек на белые. С вечера объявляют. Завтра тужурка, белая рубашка. До обеда по территории ловят тех, кто пришел в кремовых. Во время обеда объявляют. Прекратить нервозность. Всем быть в кремовых. После обеда ловят тех, кто в белых. К концу дня все все перепутали и пребывают кто в чем. Так и встречаем комиссию. Кто в чем?